телой. Имение Мелихова было куплено с рассрочкой долга на несколько лет и выплатом по закладной. Это всерьёз беспокоило Чехова. Пока я жив, долги будут казаться игрушкой, но вдруг я уйду от вас, грешных, в иной мир, то есть поколею, тогда герцогство с долгами явится сле моих маститых родителей и ма-па, сестры Марии Павловны, такую обузу, что они завыпьют к небу. Летние месяцы со временем окончания Чеховского университета его семья жила в усадьбах старинных, барских, просторных. Своя оказалась совсем другой. На всём лежал отпечаток благоприобретённых усадеб эпохи оскудень. В классическом деревянном доме выстроенном в сороковых годах прошлого века. Предыдущий хозяин, декоратор театра Лентовского, Сорохтин истроил веранду с перилами, четырьмя колоннами, арками с зубчатым карнизом и деревянными грифонами на тумбах. На семейных чеховских фотографиях уже в первый год грифонов нет. И к выхолей не было, дерево пришлось сажать самим. И менее вообще было больше хозяйственного уклона. В длинном перечне инвентаря, поступившего при продаже, весь список занимают телеги, сохи, буры, вилки, бахтной хмути и только в конце робко значится рояль, два зеркала, гардероб. Игра в земле владельца, хозяин очень занимает Чехова. Его письма пестрят упоминаниями о сараях, амбарах, прониках, лопатах, клевей, о всех лошадях, конечно, с особой иронией. Мамаша сегодня говела и ездила в церковь на собственной лошади. А Паша вырвался с Аней, это был стремительный бег коня. Усадьба была маленькой, лес, разговой пруд в несколько аршин после полутравёрстного на лугке казался игрушечным. Река Лиссенка после многоводного псёлу Учайко всё же Чехов получил то, о чём всегда мечтал. У Сёльмы для Чехова не только собственный дом, независимое существование, природа это тот образ жизни, который казался ему идеальным. В единстве природного и культурного, работы души и работы рук. Действительной натуре писателю всегда не хватало физического труда, теперь его было в избытке. Впервые он встречал раннюю весну не в городе. Прилетели скворцы, Везде журчит вода, на проталинах уже зеленеет трава. Настроение покойное, созерцательное. Мелеховские пейзажи многообразно отразились в чеховской прозе. Жили в Мелехове две собаки-таксы, подарок Лейкина, Линный Бром Исаич по прозванию «Царский вагон», и Хина Марковна или «Рыжая корова». Первый ловок и гибок, вежливо чувствителен. Трое неуклюжа, толста, ленива и лукава. Оба любят плакать от избытка чувств. С собаками хозяин любил разговаривать и на общение времени не жалел. — Хина Марковна, страдалица, вам бы лечь в больницу. Вам бы там бы полегчало бобы. Он был гостеприимен, как магнат, начнет свою книгу о Чехове Корнея Чуковске. прийдёт массу примеров, как Чехов всегда звал, приглашал к себе множество людей. Но с годами это стало уже и утомлять. Ленные глупые разговоры, гости, просители одним словом такой ковардак, что хоть из дому беги. Перо ты у меня в займы не отдают. Моим временем не дорожат. 23 декабря 1886 год. Я ведь из Москвы-то ушёл от гостей. 8 декабря 1892 года. Но и в Мелихове он получил не совсем то, что хотел. Останавливали земские деятели, врачи и охотники. Ночевали, задерживались. Да и сам Чехов по-прежнему приглашает всех так энергично, точно и не жаловался никогда. В конце концов, для уединения от собственных гостей был построен в саду небольшой флигель. В нем была... Написано «Чайка». С нее началась большая драматургия Чехова.